Глава шестьдесят первая Накануне, на четвертый час ночных оргий, поручик Слонов, будучи уже в Дребезан, попытался понять, из-за чего, собственно говоря, все пьют, ругаются и дерутся. Когда поручик Блюев в очередной раз потребовал всеобщего внимания и объявил, что желает пойти в дабл, Поручик Слонов поймал себя на том, что сам он сидит за столом и пишет с Адамсоном и отошедшим Блюевым пулю. Мимолетный взгляд на свою гору поверг его в ужас. Гора была раза в четыре больше, чем у других, а пуля была чиста, как хорошо выдержанный сидр. Дальнейший Слонову подсказал инстинкт. «Сволочи вы все!» Закричал он гнусавым голосом. «Я тут напился, а вы мне в гору садите!» Бросив эти обидные слова в лицо пораженного Адамсона, поручик Слонов схватил со стола пулю и разорвал ее в клочья. «Подсвечники-то в этой дыре есть!» Прозвучал в повисшей тишине голос возмущенного Адамсона. Слонов обвел глазами лица офицеров и понял, что спасения нет. Он стремительно вскочил и бросился прочь из палатки. Под ночным небом поручик окончательно потерял всякое ощущение времени и окружающего пространства. Несколько раз он попадался богами в костры, но дождь тушил загоравшуюся на нём одежду. Часовой, сидящий на дырявом барабане у ворот лагеря, увидел его неясную шатающуюся фигуру и призадумался. «С той, кто идет», — подумал часовой. Он открыл было рот, но тут же пожалел об этом, поскольку дело кончилось рвотой. Часовой забыл, что рекомендует в данном случае устав караульной службы, и счел за лучшее промолчать. Прошедший же мимо него поручик нашел поставленные ворота, открыл их лбом оказавшегося рядом солдата, затоптав при этом в грязь его фуражку, и вышел в поле. Слонов мучительно не знал, куда и зачем он идёт. Не имел даже представления, идёт ли он или стоит. Более того, в голове поручика не укладывалось: он это вообще или кто другой? Забылся Слонов на добрывом реке Течки и очнулся лишь от ощущения, что его бьют чем ни попадя. слыс понять, куда и чем его долбят, он принял ещё несколько ударов, затем кто-то рывком поднял его с земли и поставил на ноги. Один из тычков в нос помог слонову открыть глаза. Перед собою он увидел перекошенное злобое лицо прапорщика Базанова. В ту же секунду Базанов навалился на поручика, они сцепились как две собаки и рухнули в грязь. Из дальнейшего в памяти слонова отложились столько бессвязные обрывки. Он помнил тяжёлое гнилостное дыхание на своём лице и ощущал корявые пальцы, вцепившиеся в горло. За это поручик со злобой вцепился оставшимися зубами в мокрую и холодную ткань базановской плащ-палатки. Потом уже слонов Рот которого был забит волосами прапорщика, выкручивал руки Базанову. Противник вырвался и началась рубка на саблях. Чем она кончилась, было чёрное ночное небо, с которого непрерывно лил дождь, смывая неуспевающую остановиться на лице кровь, то размякшую и почему-то тёплую землю, которая набивалась ему в рот, глаза и уши. Слонов попытался открыть глаза и наконец понял, что в живых остался именно он. Сквозь кровавую пелену он увидел туманное расцветное небо. У его ног лежала какая-то бесформенная туша, покрытая изорванной тканью. Слонов понял, что это изуродованный до последнего предела труп прапорщика Базанова. Прошло немало времени, Прежде чем Слонов нашёл в себе силы встать и подползти к прапорщику. Поручик пристально осмотрел его на коленях и закрыл глаза своему бывшему врагу. Ибо всё в этом мире бывает бывшим. Слонов всё время чувствовал, что что-то изменилось, то ли в окружающем мире, то ли в нём самом. Наконец он осознал, что у него нет правой руки. Кое-как перетянув обрубок, из которого вовсю сочилась кровь, он встал и пошатываясь пошёл в сторону дивизионного лагеря.